Глава шестая. Больше недели к Ивану каждый день ходила та же знахарка, которая поправляла когда-то Арину. Промывала, мазала разными мазями и отварами открытые кровоточащие рубцы, ссадины, кровоподтеки и синяки на его теле. А когда в следующую неделю рубцы с садиной подзатянулись... Возила в собственную маленькую черную, страшно натопленную, прямо раскаленную баньку. Сама парила какими-то травными, немыслимо духовитыми вениками. Сначала-то просто гладила ими, терла легонько, обвивала жаром, похлестывала и нахлестывала вовсю лишь во второй раз через два дня. И каждый раз обильно обливала, или, как она говорила, отливала водой, поначалу почти теплой, но становившейся с каждым ушатом все холоднее и холоднее. Ушатов, наверное, по тридцать выливала на него за раз то тихонькими струйками, то разовым акатом, то выхлистом. А к третьей неделе он был свежее и крепче прежнего, и никого чужих в эти дни не велел не принимать, не впускать, говорить всем, что не дужит, а приходили многие разные из приказа приятели. напейн дважды приходил, но и его не захотел видеть. А оправившись, сказал Арине, что на утро уезжает с шинкаркой и волком. «На месяц или поболее. Точно не может сказать. Но куда не объявил, наказав всем, кто будет интересоваться, так и отвечать. Не объявил, и когда вернется, тоже неведомо. Может быть, даже после троицы». Так и сказал. А до троицы было больше месяца. Только начался май. Распрашивать Арина не расспрашивала, Не переспрашивала, никогда ничего, с самого начала запретил накрепко, приучилась. И всем, как велел, так и отвечал, объяснял. А их, спрашивающих-то было полно, шли и шли по всем дням, иногда в день по нескольку, и чем дальше, тем вроде бы больше и больше. Но прежде-то она, конечно, видела, как много разных людей бывает у него. Но ее эти люди не касались и она не обращала на них внимания, совсем о них не думала. Дела и дела его. Но сейчас многие, особенно которые приходили по второму и третьему разу, желали видеть уже только ее, уверенные, что уж она-то наверняка больше знает, чем все их молодцы и солдаты, которым что велено, то и твердят, как ученые сороки. Неведомо, неведомо. И, недоумевая и злясь, не верили ей, когда она, разводя руками и улыбаясь, совершенно искренне повторяла то же самое. И сыскного, посыльный в третий раз даже ноздри раздул и сказал, что велено объявить, если она врет и откроется что иное, затеянное им противу самого приказу, ей тоже не сдобровать. Она даже руками замахала и перекрестила этого гонца и солдата, пришедшего с ним. «Да чур вас! Что ж вы! Поняла? Как объявиться, чтоб немедля явился приказ?» Вернулся Иван с подручными месяца через полтора, теплым июльским полднем, когда по Москве летал дымчатый тополиный пух. И все только и делали, что отмахивались от него, а главное — смахивали из-под носов. И Иван смешно морщась смахивал, когда радостно, крепко и долго обнимал ее. Все трое были целы, здоровы, сильно загорели. Арина сразу ему, конечно, рассказывать о множестве приходивших и о трех посыльных из приказа с повелением явиться туда без промедления — Он отмахнулся и стал спрашивать про других, кто да кто, кого запомнила, и она рассказала про папа одного, приходившего трижды, про компанейщика, про солдата, а про господина важного, приезжавшего в карете, ну, про других, некоторые и фамилии запомнила, и откуда они, молодцы, небось, тоже кого запомнили, скажут а за обедом вдруг и говорит. Знаешь, а каргопольские молоко и масло-то в самом деле ни с чем не сравнимы. Вкусные. Даже облизнулся. Был, кивнул, нашел, еще кивнул. Место все заросло, не головешки. Пять лет ведь минуло. А кто? Концы нашел. Я остановил ее рукой, чтобы больше не спрашивала, но, помолчав, посидев в задумчивости, не прикасаясь к еде, добавил, место расчистил, крест большой поставил, еще помолчал. Там белые ночи, первый раз видел, светло, удивительно». А поутру самых дошлых своих молодцов разослал по Москве, чтобы они разведали, где только можно, включая самые глухие притоны, укрытия и норы, нет ли в них нынче или где еще на Москве такого-то и такого-то здоровенного ростом и силой грыкающего вора по кличке Камчатка. Годами уже под сорок, или, может, был недавно и известно куда подался». К вечеру по доношениям стало ясно, что нет и недавно не было. Был только смутный слух, что в прошлом году вроде видели его в вичуги, все те же выходят волжские края. И на третий день туда в волжские края были посланы волк с двумя помощниками и подробными наставлениями, как Камчатку разыскивать и главное, как заманить, привести живым и целым в Москву, который он из-за Ивана боится теперь пуще смерть. Без него не возвращайтесь, сколько бы времени ни ушло. Глава седьмая. В приказ Иван так и не ходил, а к вечеру третьего дня пожаловал на пеин. Вечер выдался тихий, задумчивый, с высоким золотисто-зеленоватым небом, в котором над замоскворечьем долго и неподвижно висело небольшое округлое розоватое облачко, совершенно одинокое на огромном небе. Не было никаких дуновений, и звуки тоже как будто повисали в воздухе, разносясь и не разносясь. И крепкий, неторопливый, широколицей напеян был еще медлительней, еще приглядестей, чем всегда. Пока за домом на дощатом столе, окаймленном кустами до цветающей сирени и набиравших бутоны шиповника и жимлости, им готовили закуски, и пока не принесли квадратный пыхающий самовар, Напеин любезничал с Ариной, уверяя, что она дивно засияла с возвращением ивана -то. Вот если бы его жена также бы радовалась возвращением Как бы он был счастлив! И лишь когда Арина, признательно ему улыбаясь, ушла, и они пропустили по стаканчику за засвиданец, сообщил, что с кончиной его юрода действительно что-то очень темное. Нет людей, которые хоронили его и показали бы могилу. Говорят, были два солдата, которые это делали, но на другой же день их будто бы отправили на другую службу, аж в Астрахань. И он, Напеин уже послал в астраханский пехотный полк на них запрос. Так я и подозревал, липо это. И нет их ни в какой Астрахани. Убегли, но с ним или без? Полагаешь, чую. Ладно, дознаемся. Верно ли, что по делу ездил или так? Князь ведь знает, что ты уже три дня как здесь. «Весь приказ знает, а плевать. Не хочу больше служить. Не хотел. Осерчал. Ты не в том дело. Ты бы после плетей и дыбы у такого Сытина разве не задумался? Ну ты же тоже не из скотов, которых можно погонять как угодно». На скулах Егора Напеина надулись желваки, что означало, что он помрачнел и чем-то недоволен, но Иван не смотрел на него и не заметил этого. Напеян был из бедных, но дворянин, асессор и судья приказа, и проскота его, конечно, сильно резанула. Но он был умный и большой выдержки человек Кроме того, Каин долго нравился ему, все больше интересовал, как-то странно все сильнее и сильнее притягивал, и он перетерпел, ничего не сказал на скота. Надо мной ничьей воли никогда не было и не будет. И ты, заметил, для нас, для русских, вообще самое главное в жизни – воля. Смешно вроде? Большинство подлого звания — крепостные, холопы, иные подневольные, а самое главное для них — воля. Но ты помысли, почему у нас столько народу в расколе? Идут и идут в разные секты, ведь за ней же, за волей идут, за глупой, неверной, греховной, но ведь только за ней, чтобы жить, как хочется, по своим понятиям. Даже в Бога верить и служить и молиться Ему по своим понятиям, а не как велит. Он через свою церковь вникни. Да, глупо, да, грех страшный, неискупимый, но ради чего? Только ради нее, ради воли вникни, а не ищи. Почему их на Руси так много-то? Да потому же, ибо сколько из них за правду немощны и не в силах пропитать себя сами, частица малая, а остальные тучи великие нищих тянут руки и поют, и гнусят, и идут, идут, идут по земле нескончаемо, опять лишь за ней, за волей. И воров, и разбойников у нас потому же не сосчитать. И хотя дело, конечно, потрудней и поопасней, но зато уж волю... «Хоть черпаком черпай, не вычерпаешь, как море». Я потому у ворота сначала и подался. Считал, что вольнее и веселее ничего уж и быть не может на этом свете, что только с ними и меж ними и буду истинно человеком, а не скотом, с которым могут выделывать все, что угодно. Считал, что и людской погани, людской «Людского мрака в них нет». «Почти что нет». Умолк. По второй налитой чарке они так и не выпили. Иван отодвинул ее, налил чашку чаю, но только держался за нее, не пригугливал. А напеин осторожно, бесшумно извлек из кармана фарфоровую трубочку и кисетик с табаком, на коленях у себя набил ее, но не поднимал, не раскуривал, Не хотел мешать Ивану, ждал, когда тот продолжит, ибо почувствовал, что тот решил высказаться, почувствовал, что тот скажет нынче что-то очень важное для себя. Такой серьезный разговор вообще затеялся между ними впервые, и единственное, что чуток мешало им, это тополиный пух, который помаленьку все-таки летал и лез в нос, несмотря на полное безветрие, Небо на востоке из золотистого стало нежно-зеленым, наверху засинело. Вот ты как мыслишь, отчего столько пугани, столько мрака меж людей? Господь учит, учит, велит, взывает. Папы каждый день глаголят, поют. Каждая молитва наставляет. Все каждодневно долбят точно дятлы Бу-бу-бу-бу-бу-бу, не укради, не обмани, не пожелай, не прелюбодействуй А кругом погонь и дрянь и мрак Мрак и дрянь и погонь, и сколько Ну, а он ведь тоже не спит, забыл? Да не забыл «Я не про дьявольские штуки, это ясно. Я про другое. Ты посмотри. Ты бывал в дальних краях, в деревнях и селах. Все из избы ушли, дверь не заперли, а только поставили к ней снаружи палку. Нас, мол, никого нет. И никто никогда не взойдет без хозяина. Воровства нет совсем». А когда случится, вора беспременно быстро поймают и порешат сами до смерти, без никакой власти и судов. Своим судом, знаешь? И как чужого встречают, привечают, знаешь? А коль глянется человек, да еще через чарочку, взаправду ведь русский мужик последнюю рубаху с себя снимет и отдаст, и погроб сердечнейшим тебе будет другом, И только ведь власть любую встречают на Руси плохо, начиная с боярина, водчинника, владетеля, с дворян и всех иных чинов властных распоряжающихся, потому что они у нас только берут, обирают, грабят, надругаются, истязают и кабалят, гнут и гнут без всякого удержа и совести. И где их больше властей-то наших, тем больше зла и погони, и нечисти. В городах, конечно. Ну, знаешь, все зло от нее течет, растекается по Руси от власти, и всех других именно она заражает этим. Власть. Все больше и больше заражает, потому что уж больно русские добры, больно сильны, крепки, щедры да терпеливы. «Кто бы на них не ни уселся, кто бы не оседлал, не погонял и не пил кровь их, все терпит, выживем где!» Совсем не злобивы. «Какая бы собака ни правила, ни измывалась, все терпит!» «Слышал только при Петре Великом и был у корот этим грабежам властей, наместникам голову рубил». Князьям, однако он же и не учеры в Россию наволок без счета, который еще хуже. Все зло у нас сверх течет, растекается. Я лишь в приказе это и понял. Пришел-то думал погонь, зло, неправды главное, буду из жизни рвать выводить, а главное-то, оказалось, вовсе не они. Чай тоже так и не пил, снова замолчав, задумчиво поглядел на розовато тлеющую трубку, которую раскурил, напейн, Потом попросил затянуться, тот дал. Иван пососал ее медленно, с удовольствием, и дым выпускал медленно, с блаженно просиявшим лицом, полуприкрыв глаза. Облегченно, длинно вздохнул, отдал трубку. «Еще хочу тебя спросить». «Спросить!» — усмехнулся про себя Напеин, как будто что спрашивал до того. «Сказать хочешь? Ну, давай, давай. Знал, что ты умен, но что настолько не знал. уговори ну, говори, говори. Небо и на востоке стало синим, а наверху темно-синим, но по-прежнему высоким и чистым, и каким-то светоносным. Свет от него шел ясно-синий». От доцветающей сирени дохнуло еле слышным запахом. «Вот ты, как мыслишь? Господь дает каждому человеку какие-то свойства. Зачем? Для чего-то или случайно, без цели? Ну, взять хоть храбрость или силу великую, или руки какие умелые, или хитрость, там, жадность. Как же случайно? Ведь судьбу тоже сразу дает». А к ней, стал быть, и эти свойства. Чтоб человек, значит, понимал, к чему он определён предназначен, так? Наверное, так. А как же иначе? А тогда скажи, к чему предназначен я? Если Господь дал мне силу, и ум быстрый и хитрый, и сердце без жалости, и боль я вовсе не чувствую, и устали вовсе не знаю, «И песни складываю, и пою, как никто, лицедействовать могу, и страху во мне нет никакого ни перед чем, ни перед Богом, ни перед дьяволом, ни перед смертью, и бабы, знаешь, как меня любят, и сохнут по мне, и я их грешные тоже люблю, зачем, скажи, все это было нужно вору?» Там. «Нужны только сила, хитрость да смелость да бесшабашность, а сыщику и того меньше нужно, только хитрость да ум пастрее, и можно даже без смелости обойтись. А остальное это все зачем?» Душа-то почему все время кипит, полыхает, и сила в ней какая-то бродит, рвется из меня невозможная, необъятная, которое бы еще на тысячу воров и сыщиков достала. Зачем во мне все это? Зачем Господь мне это дал? Если в заправду, не случайно, а для судьбы, как понять, что еще могу и должен? Ну, могу же. Чувствую, всей плотью чувствую, что такое свернуть, сдвинуть, сделать, чего даже и вообразить невозможно. Могу, понимаешь, чую, могу. А что? Как полагаешь? Что мог ответить на Пейн? Чем мог помочь Ивану понять самого себя, когда тот сам так глубоко себя копал, и не только себя, но и жизнь, самое главное в ней, о чем напеян, если когда и думал, то лишь скользь, отрывочно, а он, этот Каин, которого буквально все знали совершенно иным, оказывается, он еще и как мыслит, как широко и крепко все раскладывает». Напеян был ошеломлен, восхищен, и понимал теперь, чем тот всегда так притягивал его, чем так нравился, и страшно радовался, что пришел нынче и ничем не помешал так выговориться. Чувствовал, что для Ивана это тоже редкие важные минуты, и что у него они тоже неожиданные. Выпытался, конечно, что-то сказать о том, о чем спрашивал Иван, но это было так, слова... Единственное только, что искренне заспорил. Зря Каин клевещет на себя, что бессердечен. А в песнях-то твоих чье сердце? Надрывное, жалостливое, чье? Плакать ведь заставляешь, значит, сам плачешь. Бессердечный, Но ну, мне-то не говори. Иван вздохнул, промолчав, А бабу хоть одну обидел? Арину. Но по любви. А так, правда, жалею их всех. Только баб и жалею. Даже когда вижу, как изнывает, какая без мужика, и хочет очень, из жалости пособляю, ей-богу, из одной жалости. Засмеялись. Некоторое время назад Арина появлялась неподалеку, но, услышав Ивана и увидав, что на столе ничего не тронуто, не подошла. И никто из домашних ни разу не помешал им. Так было заведено. Мелькали в отдалении за кустами, у сарая, у конюшни. Потом и мелькать перестали. Пришла тишина, люди разошлись спать. Стало слышно, как в конюшне лошадь грызет жердину, загородки. Где-то далеко попрехивали собаки. Вблизи пустил трель, припоздавший ошелевший соловей, но опомнился. Стих. Потянуло запахом полыни. Малый свет теплился в усадьбе лишь в варенином окне. А они продолжали разговор. Теперь трубку набил и закурил Иван. И в ясной синеве было хорошо видно, как дымки от нее, растекаясь, медленно поднимались и исчезали. Напеин сказал, что пришел не только потому, что соскучился по Ивану, но и с поручением князя передать ему, чтобы кончал дурить и явился, что в нем, где есть нужда, большая нужда, добавил от себя. Иван же сказал, что еще до поездки решил в приказе больше не служить и уже придумал, как обезопасить себя от преследований за уход, но вернулся. А тут за два месяца чуть ли не сто человек перебывало, а, может, и больше никто не считал, и все с бедой, с несчастьями, ограбленные, обворованные, разоренные, а то и потерявшие близких, есть которые и детей уворованных, исчезнувших, и вся надежда только на него, все с мольбами слезными «Спаси, помоги, выручи!» И правда... А кто еще-то поможет, выручит? Полиция? <смех> Приказ? Князь вон сам взвыл. Вернись. Помогать же мимо приказа тоже не выйдет. Запретят, за горло возьмут. Понял, что приговорен. Может, им? Вопросительно глядя, показал пальцем вверх. Напеян пожал плечами, ничего не ответив. «Ну, завтра приду. Звонить, влапать... Ибо и маленькая рыбка лучше большого таракана. Глава восьмая. Князь встретил стоя, несколько раз сильно стукнул кулаком в плечо. Зло стукал. а Охолонул! Иван протянул ему бумагу. Вот прошение мое в сенат. И желаю, чтобы выслушали меня и устно клеи соблаговолят. Желаешь! «Соблаговолят!» просверлил взглядом полным подозрений, еще раз сильно стукнул в плечо и, повернув прошение к свету, стал читать, после чего еще повторил «Соблаговолят! Соблаговолят! Соблаговолили! Поедем!» Оказалось, что Сенатская комиссия уже сама интересовалась им и как раз в этот день заседала, и Иван повторил там пространно и толково, с многими примерами, то же, что писал в прошении, а именно «что требует». Так писал и говорил, требует не верить наветом на него, ибо среди воров и разбойников и мошенников и всех прочих преступников и раскольщиков слишком много желающих избавиться от него, убрать, убить, и посему клеветать, поносить его будут чем дальше, тем все сильнее и изощренней, и поэтому он просит Сенат дать на его должность инструкцию и объявить всем командам, чтобы в сыске и поимке воров и иных прочих злодеев и преступников ему препятствий не чинить. Шесть горделивых, важных сенаторов, восседавших за длинным, крытым зеленым сукном столом в больших богатых креслах, все в расшитых золотом мундирах слушали, а главное, разглядывали его с нескрываемым любопытством и уж очень бесцеремонно. Двое даже вытянулись, изгибаясь, чтобы увидеть через стол, во что он обут». Одет он был не богато, ну и не бедно, был даже в ладном парике и тщательно брит, и сенаторам, видно, понравилось, что он пристойно выглядит. Во всяком случае, одобрительные переглядки между ними он отметил. Из десяток советников и секретарей, сидевших за малыми столами у стен, разглядывали его пристально и настороженно. Большинство из них он знал, нескольких даже очень хорошо». Сенаторы спросили, сколько уже воров и иных преступников и раскольников он обезвредил. «Сказал». «А сколько, как полагает их вообще на Москве?» «Сказал». «А можно ли извести их всех, и что для сего потребно?» «Добавили, лично ему». «Сказал, что сие неисполнимо, и объяснил, почему». «Сильно уменьшить их число, да, можно, и требуется для этого то-то и то-то». «Будет?» — он готов потрудиться. И еще спрашивали разные пустяки о деле жирного Иванова и о наказании его плетьми ни слова, ни полслова. И он так и не понял, знали они об этом или не знали. но не мог же Кропоткин не доложить. «Но как?» как доложил, что ни слова, ни полслова. Наконец председатель чуть помахал кистью руки. «О, все, мол, ступай!» А через семь дней из Сената был дан указ, в котором после подробных инструкций, как ему надлежит действовать в разыскании и поимке преступников, говорилось, «всякого чина и достоинства людям», «Яко верно подданным императорского величества в поимке тех злодеев чинить всякое вспоможение, а ежели кто при поимке таких злодеев ему, доносителю Каину, по требованию его вспоможения не учинит, и через то такие злодеи упущены, и ко умножению их воровства повод подается и сыщется», то, яко преступники жестоко истязаны будут по указам без всякого упущения, о том же в военную коллегию, в главную полицеймейстерскую канцелярию и в соскной приказ подтвердить, и чтоб по командам, а ежели в том сыскном приказе кто из содержащихся колодников или впредь пойманных злодеев будет на него, Каина, что показывать, того, кроме важных дел, не принимать, и им, Каинам, не следовать, напротив уже того, и ему, Каину, в поимке под видом таковых злодеев, никому посторонним обид не чинить, и напрасно не клеветать под таким же истязанием. Ивану выдали копию с прочетом, прочтением, и подписанием подлинника указа. Глава 9. Пел песню необыкновенной силы и трепетности, и сила и трепетность вливались и в него самого, и разливались вокруг далеко-далеко, и высоко-высоко, всюду. Никогда такую не пел, и все старался удержать в памяти слова, которые ускользали и ускользали, ибо были и их не было, но он пел и пел, и вдруг догадался, что это во сне, но не хотел просыпаться, хотел все-таки ухватить, запомнить хотя бы мотив, и хоть какие-то слова этой песни, необыкновенной силы, трепетности и красоты, но она утекала, утекала и утекла. И он открыл глаза и увидел покой в подсиненном молоке. Рассвет только-только занимался. Невыносимо. Безумно хотелось петь дальше. И грудь сама собой уже втягивала и выпускала воздух, сама собой продувалась, готовилась. Но рядом тихо спала Арина, и он выскользнул из-под одеяла, натолкнувшись глазами на нечаянную радость из детства, на лучистый малиновый огонек лампады. С ним в глазах И вышел бесшумно босой И в исподнем, в горницу, Торопливо прикрыл дверь И негромко вывел. Ты, рябинушка, ты кудрявая, Ты когда взошла, когда вызрела? И дальше, дальше, где встал, там и стоял, Меж столом и окнами, полуприкрыв глаза, Обхватив себя руками, чуть-чуть покачиваясь, И негромко, негромко для самого себя, Самого себя самозабвенно слушая. Дошел до «Ой вы, ветры, ветры теплые!» И так взвился, взмолился сквозь слезу всем существом своим «Перестаньте дуть! Вас не надобно! что сердце зашлось, и комок в горле, и дух замер!» Аж остановился и открыл глаза, а в двери Арина. Прямо с постели, с рассыпанными по плечам волосами, с восторгом на лице и умоляющим взглядом «Продолжай!» И руками показала «Продолжай!» И он продолжал по-прежнему в полголоса, но с таким наслаждением, с такой жадной страстью, будто каждую песню пел впервые. И она опять, как когда-то, бесшумно опустилась прямо у дверной притолоки на пол и завороженно не шевелилась. Скоро и он опустился на пол и пел, Привалившись спиной к ножке стола. Потом в окошке брызнуло солнце, И ему казалось, что он давным-давно не видел такого солнца. Все, все забрызгало, все играло, слепило, И они сидели все в солнце. И в первый же передых она тихо-тихо счастливо вымолвила «Как давно ты не пел!» Нет, он пел, но редко и понемногу, и лишь по чьим-нибудь просьбам, в застольях. А так вот, правда, Бог знает, сколько уже не пел, не мог. И сначала не понимал, почему, и сам удивлялся, что не может, а потом понял. В последнее время вокруг него как будто сгущалась и сгущалась какая-то тяжелая, противная полумгла, А то и полная тьма. И он шел и шел только в них через все эти сырые подземелья, Пыточные казематы, притоны, истязания, вопли, кровь, Растяжки, хруст костей, ожоги кнутами и кошками. Прежде всего этого было вроде бы куда меньше, И не в такой давящей полутьме и тьме. Ни одного такого вот солнечного дня тогда не вспомнил, не заметил. А ведь наверняка же были. Но, слава тебе Господь, хочешь из Кремля-Кремля? Все хочу. И тут же просительно улыбнулась. Давай Федосью позовем. Слышит же через дверь. Иван все же остыл к Федоси, но старался никак не показывать этого. Однако говорилось уже, бабы на такие вещи чутки, как звери. Она стала тускнеть, тешать, похудела, но ни на что теперь, слава богу, не жаловалась, ни в чем не корила, даже когда он подолгу не ласкал ее. Арина тоже, конечно, все чувствовала и была с ней еще душевней и заботливей, старалась не отпускать от себя. Они вместе хлопотали по хозяйству, вместе молились в церквах и вечерами. Только что это могло изменить в ее душе, во всем ее нынешнем состоянии, в самой ее теперешней жизни. Да, решилась на очень страшное. Да, была ему сверх нужна. Делали вместе такое тяжкое дело и имела. Конечно же, имела полное право за это любить его в открытую, пусть даже и нелепо, вместе с редкостной, всепрощающей и такой нежной его женой, имела, имела, заработала это право. Но теперь-то что? Он ведь все одно любит по-настоящему лишь Арину, а ее. И Арина это видит, знает. И кто ж она-то теперь перед ней? «Кто ему?» Сказала, что родители очень зовут жить с ними, и ушла, пообещав, что будет часто навещать. Все помогало Арине по хозяйству, и в церковь они по-прежнему нередко ходили вместе. Ночевать же оставалось все реже и реже, и больше ни разу не пыталась завлечь его, сблизиться. Лицо ее было все так же белое и красиво, но что-то в нем заострилось, и закаменело намертво. Очень жесткое стало лицо, и глаза теперь при нем всегда отводила и прятала. Глава десятая. В предыдущий раз была у них не одна, а с подругой, инженерской женой Авдотией по фамилии Жеребцова, здоровеннейшей бабой, у которой всего было в таком избытке, что хватило бы, кажется, «Баб на пять, и грудей высоченных, раскачивающихся хватило бы, и плеч крутых, и рук пухлых, белых с ямочками, и задницы неохватной, тоже покачивающейся, и веснушек на щекастом трехподбородочном лице, и веселости». Иван тогда сильно припозднился, вошел э, из малой светлицы, незнакомый, очень зычный, сдобный, бабей, как бы льющийся голос. Никаких слов не разобрать, кроме матерных, единственных, звучавших совершенно отчетливо и смачно, как будто коровьи котяхи падали, ляпались. Потом безудержный хохот. Открыл дверь. Они втроем заходятся. Арина, Федосья, и эта Жеребцова впервые ее видел. Наливочку вишневую сидели пили. Жеребцова, утешив хохот, назвалась сама. Глаза у нее были синие и веселюще озорные. Пригубте со знакомством Иваносипыч столь про вас наслышаны, так рада и хохотнула, расшевелив все обильные свои веснушки и игриво стрельнула синими глазищами, а потом по-детски чуть закатила их. Но у него были еще срочные дела с молодцами, а недели через две пришел около полуночи, свечу в спаленке не запалял, сразу лег, Арина проснулась и с готовностью подвинулась, прижалась, От нее пахнуло той вишневой наливкой. Он погладил ее. Спи и сам мгновенно уснул, но вскоре, непонятно от чего, проснулся и прислушался. Было тихо, спать больше не хотелось. Вспомнил, что на ночь не мочился, бесшумно выскользнул за дверь в проходные сенцы с чуланами, сделал несколько шагов как дверь в первый чулан, где обычно спала Федосия, со скрипом отворилась-затворилась, и дорогу ему преградила здоровенная фигура Жеребцовой в сорочке, узнал по размерам и по тихонькому сдобненькому смеху. В этих проходных сенцах скудный ночной свет тек лишь из крошечного волокового окошка И он еле-еле различал пышные очертания и распущенные обильные волосы. И учуял дух той же наливки. Усмехнулся и прошептал «Чего желаете?». Она также тихонько прыснула и прошептала «Тебя!». И быстро-быстро, тихонько и весело дальше. Учуял, что звала. Вышел я, стрепрыжей, к тебе пришла. Тебя хочу. Не отпихивай. Спробуй, вкусная!» Глава одиннадцатая. Посланные на Волгу вернулись лишь перед Покровом в грязные дождливые холода без Камчатки. Больше трех месяцев мотались. Сыскать-то они его сыскали. Еще в августе в Нижнем Новгороде на скобе у причалов. Ваташка у них там в шесть человек По баржам и дощанникам шуровала А ночлег у него в домишке под самым Кремлем был Спознакомились, наплели, что той же стати И ищут, к кому бы прибиться, подхорчиться Снизу, где Волги идут, от Симбирска А он в той Ваташке вроде за завожака Прибавлению обрадовался Раз даже на дело сходили Потом, понятно, гульнули Он, Камчатка-то, поднабрался, и сам вдруг про Москву, что это родина его дорогая, и как тоскует по ней, чуть не воет бывает. Мать там в сырой земле, все корни там. Аж потемнел, когда говорил. А волк ему, так че ж не вернешься? Помотал головой. А они ему, что тоже, где про Москву думают? душ, да уж, считай, намылились туда. «Больно поглядеть охота, не бывали, и гульнуть, — сказывают, — можно, ой ой ой Вот бы он с ними-то, как это его родная вотчина, и он там наверняка знает все и всех!» «Да уж!» — горделиво гоготнул Камчатка и стал хвастаться, чего прежде вытворял на Москве, да с кем, с какими орлами!» «Даже его помянул Каина, когда, мол, тот еще того <смех> был человеком!» И добавил вскользь и тоже горделиво «Мой выученик!» Ну, а непонятно его вовсю уговаривать, запивая эти уговоры вином. «Пойдем, да пойдем, хоть на недельку, хоть только покажешь главное, приткнешь нас куда надо, будь отцом родным!» Хорошо уговаривали, не в лоб, а с большим к нему почтением. Обниматься, целоваться лезли с обильного питьята и растопили, раззадорили. Аж расчувствовался, уговорили. — Ну, пойдем, — сказал, — его обмозгуем до конца. А спать здоров, будто бычина храпит, сутками спит. — Да, — кивнул Иван, — может. Ну, и мы даванули, а поднялись, и нет его, исчез. Весь Нижний обшарили, и в Печерских горах в норы лазили. Видно, перестарались, переуговаривали, мазанулись, и он почуял, что мы представляемся. Или что про Москву сказали по пьянке, и он понял, что знаем ее. Или про Симбирск и низы Волги, где никогда не были. Не заметили. Мазанули, а он усек. И ваташка его ни сном, ни духом куда делся. Чуем тебя боится. И помянул не случайно. Еще два месяца вниз, вверх, по Волге, искали, как в воду ушел. Когда бы не было на нем ничего, так не боялся бы, сказал Иван. Глава двенадцатая. Меньше двадцати молодцов у Ивана никогда не было. Доходило и до тридцати, и у каждого из них были свои доносители, у некоторых — по много открытых и тайных, у одного — на фабриках, у другого — в банях, у остальных — на москворецких пристанях, в таможнях, в консистории и монастырях, в питейных погребах, кабаках и харчевнях. Вся Москва была охвачена без изъянов и пропусков, включая дворцы-вельмож и царские, и притоны, и норы воровские разбойные. Больше же всего молодцов с десятками доносителей он держал при торговых рядах, что располагались от Красной площади до стены Белого города между Варваркой и Никольской. Лишь немногим меньше Кремля был этот великий торговый город, первопрестольный. Да и немало известных русских городков не могли бы сравниться с ним по размерам, а уж с товарными богатствами и деньгами, которые оборачивались тут. Вообще на Руси ничего не могло сравниться. Круглый год ведь работали. И сколько тут уворовывалось, какие аферы, преступления и страсти закручивались. Разве теперь представишь? Ведь лавок-то, лабазов, погребов, сараев, в основном каменных и в два этажа были многие тысячи, а все в рядах рядами. Иконный ряд, сидельный, котельный, железный, корабейный, бумажный, монотейный, мантии монахов, накидки, зипуны, подержанная верхняя одежда, кожаный, лапотный, Сайдашный, оружейный, грошининный, плетной, овощной, завязочный, кружевной, золотной и рошный, ирга, козлиная или овечья шкура, выделанная вроде лайки, шапочный, красильный, суконный смоленский и суконный московский, скорняжный, серебряный, ветошный, хлебный и калачный, сурожский, шелковый, Мыльный, сапожный, кабиной, рыбный, просольный, самопальный, медовый, москательный, машинный, фонарный, вандышный, верши большие для рыбной ловли и лозы, восковой, замочный, щепетильный, игольный, селедный, луковый, чесноковый, шерстяной, семенной, афенный. Рыбный, живой, орешный, масляный, холщовый. Так вот, как только в этих рядах или где еще в Москве случалось что-то непустяшное, противозаконное, или открывалось, или подозревалось, молодцы сразу доносили ему, и он решал, как поступить, последить еще, искать дальше, брать немедленно. И все дела теперь делил надвое для приказа и для себя. Ведь помимо сенатского указа о полном ему доверии и обязательной помощи всеми и вся, и прежде всего воинскими командами, существовал еще тот приказ князя Кропоткина о неусыпном наблюдательстве за ним. И он сведал, что оно не отменялось и ведется. И сведал, конечно же, кем именно. Один был из его же молодцов, пригретый беглый матрос, Желтолицый, желчный, хапужестый, скаридный, перфильев и пад. А второй — солдат верзилы из приданной команды Бобрак Васька, слабый на выпивку, вечно искавший где бы чего глотнуть кричитного. Утрогать их, понятное дело, пока не стал, пусть доносят, что он подсунет». Но понимал, что наверняка есть еще наблюдатели поскрытней, которых пока не открыл, и которые тоже ведь следят буквально за каждым его шагом и стучат. И сколько их? Поэтому-то и поделил все дела на «для приказа» и «для себя». Для приказа были все преступления крупные, тяжкие, смертные, опасные распространением, безнадежные. Это когда человек хоть и по мелочи ворует или мошенничает, или еще чего творит, и его уже не раз арестовывали, били плетьми, гноили в казематах, а он выходит и опять. И все взятия для сыскного делал теперь только воинскими командами. Нарочно обошел после сенатского указа всех московских начальников, удостоверяясь, получили ли они сей указ, и договариваясь, как и поскольку солдат будут ему отрежать в случае нужды. А нужды эти случались непрерывно. Большие облавы, разные штурмы с оцеплениями. Приступами, разбиваниями ворот, вышибаниями дверей и окон, погонями, бывало и с польбой, битьем, связываниями, повальными погромными обысками, слазаниями на чердаки, в погреба. Потайные ходы и норы случалось и в собачьи конуры с долгими пересчетами и переписью всего найденного и конфискованного с препровождением схваченных, связанных преступников и злоумышленников по улицам Москвы непременно под большой и крепкой охраной солдат с оружиями, на которые, прослышав, всегда сбегался смотреть народ, иногда великое множество. И все, конечно, тут же все горячо обсуждали. Наверняка и потом, разнося о Кайне и его могуществе, и неукротимости все новые и все более невероятные слухи и небылицы. Он на это и рассчитывал, превращая все взятия с воинскими командами в как можно большие и громкие показухи, чтобы тайным доносителям было что доносить, какой декайн, образумившийся, даже перестал водить схваченных сначала в свою пыточную, сразу прямо в приказ всех ведет. Кто-то даже пустил по Москве фразу, что «Главнокомандующий теперь на Москве Ванька Каин», которую везде повторяли и повторяли, в том числе иронически посмеиваясь, и воинские начальники, признавая, однако, что он действительно немало погони повычистил в Первопрестольной за последнее время. В самом деле... Взял для приказа пришлую шайку в восемнадцать человек, ограбившую со смертоубийствами сибирский приказ. Пятеро из нее были казнены. Взял шайку атамана Алешки Лукьянова из тридцати человек, на которой были разбои и смертоубийства. Взял в Покровском селе тридцать пять человек, ограбивших подчистую и спаливших помещика Мелистина, Взял девять человек, обокравших церковь в Троицком подворье у Боровицких ворот. Взял компанию чуть не в сорок человек, которая промышляла доносами и оговорами, от коих пострадало более ста человек. Оговорщики получали по закону часть имущества оговариваемых. Взял помещика Милюкова, сдавшего подложно в рекруты не своих Тридцать человек взял гренадера Телесина, капрала Еналина, солдата Руднева и нескольких сукончиков, грабивших неоднократно компанейщиков Насырова, Куприянова и Бабушкина. Много было дел для приказа. Для себя же делал вот что: донесли, что мясники на полянке и в хамовниках бьют скотину на дому. А законом это строжайше запрещалось. Велено было бить только на скотобойних, дабы не случалось в разных местах какой заразы. Сам неспешно обошел всех тамошних мясников и пообещал закрывать на их нарушение глаза за соответственное отблагодарение, разумеется». В трех домах были открыты тайные волочильные производства из серебра и золота. Опять никого из этих промышленников к себе не тягал, вообще все эти дела делал вне собственного дома, так что в его команде они них ведали ещё лишь ну, трое-четверо из самых приближенных помощников, умевших очень крепко держать язык за зубами. Лёшка, Шинкарка, Волк, Тулья. Так вот, опять же сам побывал у этих волочильщиков и договорился, что не только не станет их арестовывать, но будет впредь покровительствовать при всяких опасностях и даже охранять, чтобы кто иной о них не разнюхал, брал за это серебряными слитками и золотой канителью. В корчемной конторе увидел в сенях, дожидавшегося своей очереди смолиной черности, остроглаза веселого парня в кандалах. Рядом, раскрыв слюнявый рот, сладко сопя, спал грузный, видно, подвыпивший, стражник с ружьем. Малый вдруг подмигнул весело Ивану кевнул на стражника и засверкал такими же, как у Каина, ярко белыми зубами. Иван первый раз видел такие похожие и тоже разулыбился. — Иван Осипыч, ослабани! Даже не понижая голоса, попросил парень и притронулся кандалом к рваному кафтану. — Триста рублев в подкладке, все твои! Надоело! Кандальные ключи были, как всегда, в кармане. Иван присел, отпер на смоленом яркозубом кандалы, осторожно перенес и надел их на вытянутые ноги и руки сопящего стражника, а когда тот шевельнулся и облизал мокрый рот, даже ласково погладил по плечу и придержал, чтобы не расшевелился и не проснулся, и запер кандалы на нем. Парень еле держался, закусив губы, чтобы не расхохотаться, ибо в сенях корчемной конторы мимо них в это время ходили люди, напротив, неподалеку у стены, сидели на корточках и видели все это три явно приезжих крестьянина со смоляным парнем и вышел из конторы, взяв, конечно, обещанные триста рублей. А как-то в Троицын день... На Москве реке, на живом мосту, убранном березками, при великом множестве нарядного гуляющего народа, день был ласковый, теплый, солнце мягкое, велел своим подручным пощупать знатнейшего, гладкого до блеска богатея компанейщика Григория Колобова, который тоже прогуливался по мосту в компании подобных ему нарядных и гладких». И подручные принесли Ивану конверт, вынутый у Колобова, в котором были векселя аж на целых на двадцать тысяч. И только Иван тот конверт спрятал подскакивает запыхавшийся и расстроенный этот самый Колобов и говорит, что «Слава Богу, что увидел его, ибо с ним где стряслась беда, только что здесь, на мосту, украли конверт с векселями». И просит помочь, и объясняет, что хотя кроме него по этим векселям никто другой ничего, конечно, не получит, но он-то сам тоже не получит. Иван засомневался, точно ли сейчас на мосту все произошло. И, малость поуспокоив Колобова, заверил, что ну к завтра ему все прояснится, образуется, и он непременно получит свои ветеря назад. Тот в сердцах даже приобнял его за такую обнадежу. А ночью Иван опять же сам побывал в Колобовском доме, где бывал и прежде, и сунул тот конверт. На чердаке за старую подранную пыльную картину на холсте с синим волнующимся морем и мрачными наземными башнями на скале. А утром объявил хозяина, что его уже дома. Или и были дома. И шепнул присутствовавшему тут же сыну Колобова, мальчонке лет восьми, куда пойти и где взять конверт. «Тот принес». Колобов на радостях велел вынести Ивану мешочек с двумястами рублями. Иван благодарно поклонился и говорит, «Ну, «Я в попах не бывал, только обыкновение их знаю. Что им дадут, то они и берут». «Сколько у вас людей в доме?» «Шестнадцать», — отвечают. «Он отсчитал из двухсот шестнадцать?» И раздал по одному рублю каждому в том доме, включая стрепух, дворника, жену, сынишку и даже самого Колубова. За счастливое разрешение. Все смеялись и были довольны. Таких дел было не меньше, чем для приказа. Деньги шли.